Урок второй. Что главное в интересном кино? На прошлом уроке я раскрыл вам самую главную тайну кино. Нужно, чтобы каждую секунду было интересно, что будет дальше. Я попросил вас пересмотреть фильм «Чапаев», поскольку он является настоящей хрестоматией приемов удержания интереса зрителя, и мы к нему не раз еще вернемся. Сейчас расскажу. Что главное в интересном кино и почему это интересно, работает даже с теми фильмами, которые мы видели не раз. Многие считают главным элементом увлекательности сюжет. Это не так. Есть целый ряд фильмов, например, «Жилпевчий дрозд», «Отары» и Оселяне, где сюжета нет. Есть состав событий, среди которых нет меняющих судьбу героя. О том, какими должны быть события, значимые для сюжета, мы поговорим позже. Каков был герой в начале, таковым и остался. Только умер в финале. Он умер таким же, каким был в начале фильма. Его смерть не изменила его судьбу. Мог бы и не умирать, это бы ничего не изменило. Фильм от этого не стал хуже. Что же заставляет нас пересматривать некоторые фильмы по многу раз? Философия, как в «Матрице», Уверяю вас, есть гораздо более глубокие фильмы, спецэффекты и бои. Есть весьма посредственные фильмы, где бои сняты гораздо краше, чем в «Матрице», например, «Эквилибриум». Итак, что притягивает нас к экранам? Герой. За него мы переживаем. За него мы боимся. Его победы мы желаем. Именно героем фильма «Чапаев» 38 раз любовался Сталин. Именно такого кино он хотел и заставлял советских кинематографистов снимать снова и снова. Щорс, Минин и Пожарский, Александр Невский, Жуковский, Белинский, Мичурин и так далее. Но большинство этих героев получались картонными, неубедительными, поэтому и кино было скучное. И остались из всего этого героического советского пантеона только Чипаев да Иван Грозный. Ох, какой там герой! В фильме может не быть сюжета. Но если в нем не будет героя, то такое кино не станут смотреть. Когда вышла «Космическая Одиссея Кубрика», зрители были потрясены красотой съемок и спецэффектов, глубиной мысли, дыханием эпоса. Многие и сейчас по привычке считают «Одиссею» великим фильмом. Однако зрители почему-то предпочитают совсем другую космическую Одиссею, в которой в сценарий написан тяпляб, спецэффекты наивные, съемки примитивные, актеры играют спустя рукава. Но зато какие герои в «Звездных войнах» Джорджа Лукаса! Вы играли в детстве в «Джедаев»? Я играл. Думаю, и ваши дети, и дети ваших детей будут играть в «Джедаев». Еще раз повторю, чтобы запомнилось, как 25-й кадр. Главное в интересном кино — это герой. Это не просто человек, который пришел и всех победил. Давайте попробуем понять, каким должен быть герой, чтобы за ним было интересно следить на протяжении двух часов, пока идет фильм. Может быть, он должен расследовать преступления? В современных сериалах есть такая универсальная формула. И еще он расследует преступления. Например, он почтальон. И еще он расследует преступления. Она автор детективов. И еще она расследует преступления. И даже так, он маньяк-убийца. И еще он расследует преступления. Американский телесериал «Декстер». Нет, этого явно маловато, чтобы заставить зрителей следить за приключениями всех любителей и любительниц частного сыска. Какие вообще есть герои в кино? женщина рыбовладелица, потерявшая состояние в результате войны севера и юга, которая поклялась снова разбогатеть и разбогатела. Унесенные ветром. Супершпион, у которого в каждой серии убивают любимую девушку. Фильмы о Джеймсе Бонде. Выдающийся диагност, инвалид, невростеник и наркоман. Доктор Хаус. Спичрайтер, пишущий роли для президента США. Западное крыло. Очкастый неврастенник, работающий сценаристом на радио и разрывающийся между двумя женщинами. Манхэттен. Бухгалтер из Кливленда, однофамилец и тезка известного поэта, который предпринимает рискованное путешествие в надежде получить работу. Мертвец. Два гангстера. Черный и белый, которые должны забрать у воришек чемодан своего шефа. Криминальное чтиво. Парализованный человек, который может двигать лишь одним веком. Скафандр и бабочка. Здесь добавьте своего героя. Что общего между этими героями? В учебниках по сценаристике пишут «Герой должен быть сильным», «Он должен действовать», «Он должен меняться» и так далее. Герои, которых я перечислил, сильные? Не все. Они действуют не всегда. Они меняются не так уж сильно. И тем не менее, нам всегда интересно смотреть на них. Снова и снова мы переживаем за них. Почему? Потому что мы хотим быть на них похожими. Вот это и есть главное, что должно быть у героя. Для того, чтобы переживать за героя, Мы должны хотеть быть на него похожими. Сталин кинозритель хотел быть похожим на Чапаева. Миллионы людей, которые смотрели этот фильм, хотели быть похожими на Чапаева. И сейчас, когда снова пересматриваешь это кино, ловишь себя на мысли, что хочешь быть на него похожим. Таким же остроумным, удачливым и притягивающим к себе людей. Ну да, он в конце концов утонул, зато прославился. И, кстати, каждый раз, когда снова смотришь сцену переправы, иной раз ловишь себя на мысли. Вдруг на этот раз он доплывет. Иногда, когда вы смотрите какое-нибудь скучное кино или сериал и пытаетесь сосредоточиться на приключениях героя, но путаетесь в сюжетных линиях, забываете, кто из героев когда кому сказал, кто что сделал, попробуйте задать себе вопрос. А вы хотели бы быть похожими на этого героя? Наверняка окажется, что нет. Как вы думаете, создатели этого фильма хотели бы быть похожими на своего героя? Наверняка нет. Ну и зачем нам нужны такие герои? Нет, такие герои нам не нужны. Когда вы смотрите по-настоящему хороший фильм, симпатия к герою возникает не всегда осознанно. Великие творцы умели прятать свои приемы. К примеру, все любят фильм «Бриллиантовая рука». Но все ли хотят быть похожими на недотепу Семен Семеновича Горбункова? Вряд ли кто-нибудь из поклонников фильма признается в этом. А между прочим, не такой уж Горбункова-недотепа. Ведь он все-таки перехитрил контрабандистов. Но в какой именно момент мы понимаем, что герой Горбункова не так прост, как кажется? Когда герой получает от милиционера пистолет, он роняет фразу «С войны не держал боевого оружия». И вот с этого момента образ Горбункова вдруг приобретает глубину. И, конечно, именно в этот момент большинство зрителей неосознанно захотели быть Семеном Горбунковым. Недаром простецкая фраза из проходного эпизода «Пошла в народ». Поэтому-то «Бриллиантовая рука» и стала одной из самых любимых народных комедий. А не было бы этой фразы, не было бы и героя, не было бы и самой этой комедии. Это все, что я хотел рассказать вам на этом уроке. Задание к следующему уроку. Вспомните своего любимого киногероя. Если есть возможность, пересмотрите фильм, где действует этот герой. Наблюдайте за ним. Все ваше внимание на героя. И попробуйте ответить на два вопроса. Первый. Вы хотите быть похожим на этого героя? И если да, то второй Как вы думаете, почему вы хотите быть на него похожими? Что заставляет вас этого желать? На следующем уроке я расскажу, как создать героя, на которого хочется быть похожим.